Глава восьмая. Бучила плелся домой. Неспокойная ночка вытянула все силы, оставив вялость в ногах, ослабшие руки и звенящую пустоту в голове. Мысли лезли поганые. Сцапать какого-то ротозея, затащить в уголок потемней, вдоволь напиться сладкой опьяняющей крови и, свернувшись калачиком рядом с остывающим трупом, в волю поспать. Много ли надо для счастья бедному упырю? Измотанную Лукирию оставил на попечении ионе. Больно уж поп переживает за бабу, так и вьется вокруг уродливым мотыльком. Ну ничего, дело-то молодое. Посереть дороги расселась мышка-наружка, бесстрашно уставившись на рухо бусинами крохотных глаз. Встала на задние лапки, замахала передними и пронзительно пискнула. Сумасшедших людей и нелюдей бучило нагляделся изрядно, но вот мышей. Уйди, дура! Раздавят или кошка схарчит! посоветовал серинкой рух. Мышка внимательно выслушала, смешно наклоняя головку, потерла лапкой усы, отбежала на пару шагов, снова села и пискнула. Бучила невольно поёжился, под осмысленным, едва ли нечеловеческим взглядом. Тронутая! осведомился бучила. Вот к чему приводит недосып. С мышами разговоры ведешь. Пошла прочь. Мышь заскакала на месте, явно маня за собой. Рух пошел следом, заинтересовавшись странной игрой, старательно обходя грязные лужи и стараясь не упустить из виду странного поводыря. Мышка свернула, потом еще и еще. Впереди закособочился старая вин. Мышь свернула на едва заметную тропку, пискнула и была такова. Нет, ну домовые те еще сволочи. Самим надо, они пришли, заслали мыша. Обиженный Бучило продрался сквозь заросли лебеды и сухой крапивы ко входу, но внутрь не пошёл. Много чести. Он носком сапога стукнул в трухлявые бревны и прислушался. В авине зашуршало. На свет божий вылез давешний знакомец, наглый и Мирон с неизменным топориком за поясом и соломой в кудрявистой бороде. А и тебя кличет!» — хмуро сообщил домовой. «Пусть выйдет, поговорим!» — в тон ответил Бучило. «К нему надо идти», — упрямо повторил домовой. «Тебе надо, ты иди», — повел плечом рух. «По что и репенишься?» — у Мирона дернулся глаз. «Добром ведь прошу». «А то что?» — осклабился рух и ударил по самому больному. «В непотребное место и ткнешь, коротышка». «Ты... ты...» — Мирон поперхнулся, морда налилась краснотой. Зави, Авдея, не то я пошел. Некогда мне». К Авдею надо. Ждет он. Совсем растерялся Мирон. Ну, пущай ждет, а я пошел. Бывай недомерок. Бучила демонстративно повернулся спиной. Погодь, спохватился Мирон. час и спрошу. Домовой скрылся в пыльных недрах и назад уже не вернулся. Вместо него, чуть погодя, появился самолично Авдей Беступа. Злой, осунувшийся, вооруженный. Пахнула перебродившим пивом. Надо же, сподобился Экая Честь. «Кочевряжешься за ступа!» Авдей пристально огляделся, ожидая нападения с любой стороны. «Я?» — удивился Рух. «Да не в жесть!» «А наперед запомни, Авдей. Если надо чего, сам приходи. Челядь и мышей всяких не посылай. Где обретаюсь, знаешь?» «Знаю. Ну, то-то. Говори, что хотел. Устал, как собака, ноги едва волоку. Отстояли первую ночь?» Авдей подался вперед. «Как видишь, трудно пришлось». «Не особенно. Отмаливает? А куда и деваться?» «Это да, от тебя не уйдешь, неопределенно покивал домовой. «Мы тут тоже на жопушках не сидели, ребята побегали, поспрашали вежливо, да гиблое дело, все словно воды в рот набрали. Отловили трясовца на волчьем болоте. Вот тот оказался общительный, хоть и прикидывался дураком. Сказал, гадина пришла и объявилась, может, анчутка, а может, и бабалыха. «Хер его разберет!» «Как думаешь, заступа, наш поганец или не наш?» «Кто знает!» Неопределенно пожал плечами Бучила. Делиться новостями с домовыми желания не было. Парни горячие, испортят дело, спугнут нечистого, тогда и мальчишки, и лукерье конец. Всему время свое. Как же живьем, ублюдка, пощупаем, так и скажу. «Уж я бы пощупал, Ява!» Авдей кровожадно облизнул мокнущий шрам. Ты за обещай, обещай, ежели сыщешь душегубца, отдашь его мне». «Тут уж как повезет», — уклонился от ответа Бучила. «Кохтуса спрашивал. Коряга старая знает все обо всем». «Не разговариваем мы с ним», — Авдей разом паник. «Десятый год в смертных врагах, с той поры, как в хролином логе убили двоих лишаков. Пню мохнатому возомнилось, будто мои ребята наделали». «Они твои?» — прищурился рух. «Не мои». — соврал Авдей и поспешил оставить неприятный разговор. — Ты заступа, помни про уговор. — Помню, Авдей. Рух повернулся, собираясь уйти, и спросил. — А с чем дело закончилось? — Помер. Глазки домового стали невинными. — Хлипенек оказался. Не выдержал серьезного разговору. Так уж, видать, написано на роду. Ребята его и пальцем не тронули. — Ага, не тронули. «Ты, Авдей, не против, если я подменышек тебе на время определю?» «Нянькаца я люблю!» Вот и договорились. «Бывай, Авдей!» Бучила пошел прочь от Авина, ускоряя шаг. Снились ему в тот день церковь, говорящие мыши и пальцем никого не тронувшие домовики. Хоть не ложись. Глава 9 Вторая ночка по всем приметам обещалась быть сто крат веселей. Впервые нечистые силы опробовал — Пощупал защиту, наметил самую малую слабину. Умный сучара попался. Тупой сразу бы на приступ пошел, и похаре бы получил. Нет, этот хитрый, а хитрых надо от хитрости отучать. Не доводит она до добра. Едва зябкая темнота окутала церковь, бучило расположился на старом месте, приветливо кивнул святым. Отведал вина, блаженно причмокнул и вытянул ноги, любовно баюкая на коленях первейшее средство от любых хитрецов короткую пищаль с толстым расширенным долом, прозванную волкомейкой и стреляющую вместо одной пули целые пригоршней. Первым на Руси волкомейку изготовил новгородский оружейник Якун Сырохват, взяв за основу европейские образцы. Армейским умникам такая диковина не по нраву пришлась. Бьёт недалече, разлет огромный, только огневые припасы переводить. Так и не пошла волкомейка в войска. И скоро все бы забыли о ней, если бы короткая и ухватистая пищаль не полюбилась дворянской охране, разбойникам, грабителям, авантюристам и прочей шушере, любящей полить в упор и чтобы наверняка. На расстоянии до пяти сажений волкомейка производила чудесный эффект, разрывая человека на кровавые лоскуты. Шутка ли? Почти четверть фунта железа и рубленного свинца, вылетающих как из крохотной пушки, оставляя жуткие рваные раны отстреленные конечности и перемолотые кишки. Для пущей надежности в тело залетают обрывки пыжа. Первые попавшиеся грязные тряпки чаще всего оставляют шансы на излечение, равные примерно нулю. Короткую пещель можно запросто укрыть под кафтан и вдарить в нужный момент, а перезарядка занимала вдвое меньше времени, причем в ствол можно сыпать хоть гвозди, хоть горстку камней. Церковь тут же объявила волкомейку оружием сатаны, наложила строжайший запрет на производство, продажу и ношение. Пойманные на месте преступления с волкомейкой приговаривались к усекновению рук. Ага, кого бы это остановило. Лихой народишко распробовал прелести волкомейки, а умельцы с радостью покрыли спрос. Вот и Бучила не удержался и себе по случаю прихватил. Прикосновения к резному весистому дереву и ледяному металлу вселяли уверенность. Из такой жахнешь, клочки по закоулочкам полетят. Рух не поскупился, зарядил серебром, для хорошего дела не жалко. Серебро потом можно, ежели не брезгливый, после выстрела обратно вернуть. Обучила не из в таких говнах копался, не приведи Господь Бог. Лукерия начала отчитку. Слова молитвы плыли в пахнущей ладаном темноте. «Приди и вселися вны, и очисти от всякие скверны, и спаси блаже души наша!» Руха ловил испепеляющий взгляд, папа и спросил. «Что? Нельзя с оружием в храм!» Укорил Иона. а протянул Бучила. «То есть богомерский упырь, забросавший церковь могильной землей, тебя уже нисколечко не смущает, а самопал значит чего-то не то». Нельзя с оружием, обреченно повторил Луона. Иди, покажу, как из красоты этой в живого человека полить. От чистого сердца пригласил Рух, и видя ужас на лице священника, тут же поправился. «Ну не в живого, вдруг нечистый полезет. Руки мне оторвет, а тут ты ему срам отстрельнешь. Нельзя оружие, грех. Заладил, грех, грех. «Нечто не грешил. Чем бабу будешь оборонять? Беседу с нечистым, нравоучительную проведешь. «Засовестишь? Ты это словоблудие брось. Рука нужна твердая, верный глаз да что-нибудь острое, тяжелая или огнебойное, лучше освещенная да с серебром. Без оружия ты не воин Христов, а пачкун с войских штанцов. Молодцов из патриаршей гвардии видел? Каждый припещали а тот же монах». и можно, и тебе можно», – убеждающе сказал Рух. хошь напомню про латинянские монаши и ордена?» Тамплиеров, тифтонов колотраву. Чуй то с оружием все орудуют? Залюбуешься? Ну, наверное, дал слабину, иона, и тяжко вздохнул. Учи, а грехи потом замалю. Во, слова не мальчика, но мужа. Другой разговор, обрадовался Бучила. Граблями не лезь, смотри и запоминай. Видишь полочку и порох на ней. Если его подпалить, огонек в эту дырочку пролезет, и, ага, жахнет ружо. «Главное, не забыть супротивнику дула направить в живот». Рух на всякий случай показал, как упирать приклад в плечо и откуда вылетает всякая смертоносная дрянь. «Фитиль зажжённым держи!» Упырь подул натлеющий фитилёк, подсветив багровым бледное худое лицо. «Капризный, зараза! Боится сырости и ветерка! Загогулину железную зришь? Жагрой зовут! Помудрённому... Помудрённому... Серпентин!» «Нажмешь, фитиль к пороху припадет. Глаза зажмуривай, сейчас же пальнет. Вот и вся наука. Смекнул?» «Смекнул», — заверил Иона так истово, что Бучила сразу понял. Монах ни хрена не смекнул. а и шут с ним. Неохота возиться». Рух похлопал папа по плечу и отправился в незапланированный обход. Проверил дверь, поковырял пальцем стену, попил вина. Всюду тишина и покой. «Матушка!» От звука детского голоса Руха едва не хватил Кондратий. «Матушка!» Дрожащий голосишка поднимался из-под земли, глухим эхом отражаясь от стен. Ну вот началось. «Матушка, где ты?» Лукирия сбилась. Рух подскочил гигантским прыжком и прошипел. «Не вздумай отвечать. Слышишь, не вздумай!» Лукирия застонала, продолжив читать. «Страшно мне, матушка. Темно тут. Забрала бы меня!» Невидимый ребенок умело давил на потаённые струны любой материнской души. «Матушка!» Лукерья всхлипнула. ее затрясло. Подоспевший он обрякнулся рядом и прохрипел. «Не слушай, не метюнюшка это!» Отродья сатанинская сыночком прикинулась. «Молись, Лукерьюшка, молись! Господь великую силу дает, я с тобой!» Рух посмотрел на папа уважительно. Надо же, без истерики обошелся и без обычного скулежа. «Глядишь, вырастет мужиком». Лукерья послушная, млелая, жалость к Ионе, читая надрывно и утирая глаза концами платка. «Матушка, выручи!» Голосишка законючил плаксиво, разрывая душу на мелкие кровоточащие куски. «Пропаду, матушка, пропаду!» Лукерья забилась в объятиях у ионы. «Тихо, милая, тихо!» Батюшка мягко удержал ее за плечи. «Матушка, отзовись, не дай помереть!» Лукерья молилась сквозь душащие слезы и хрип. Плач оборвался, заходясь юродевым злобным смешком. «Сука ты, Лукерья!» — прошипел невидимка. «Не мать ты мне боли, слышишь? Не мать! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Мерзкий голос отдалился и утих. Лукерья упала бы на бок, не успея и он, ее поддержать. Рух прислушался, пытаясь угадать, откуда ждать новой беды. Гробовая тишина длилась всего лишь мгновение, а может, и целую ночь. От стука в дверь Бучила дернулся и едва не пальнул. Пустите, богомолец, заночевать, тихонько попросила с улицы баба. Идем к святым источникам в Орлама Хутынского. Вот и идите, отозвался Бучила. Тут недалече осталось. Верст 150. Лукирия чуть успокоилась, и он уже не рвался к дверям, как вчера. Не такой дурак, каким кажется. «Пустите, заради Христа!» Взмолилась баба. Голос напоминал густой сладкий елей, затуманивая разум, подталкивая открыть дверь и впустить странниц внутрь. Только не на того напали. «Отваливайте, не подаем!» Фыркнул Рух. В ответ загомонили на разные голоса. «Холодно! Пустите погреться!» «Голодные мы! А монашек сладкий поди!» Проскрипели словно железякой по глиняному горшку. «Больно то, и кости дожило одни!» За дверью разразились поганым кудахтанием. «Упыря бы попробовать!» «Не, вьем говна много, бабу лучше всего. А на самое время молоко кровавое из тянуть!» Грянул мерзкий скрежущий смех. На дверь посыпался град сильных ударов. Руху ловил шаги сразу нескольких ног. Лже-богомолицы двинулись вокруг церкви, стуча по стенам, переругиваяся хохача «Лукерья, а Лукерья? Сукина дрянь!» — позвала тварь. «Ненавидит Митяйка тебя!» — так и сказал. «Не мать ты ему!» — вторила другая. «Не мать!» — потаскуха. «От кого дитя прижила?» «Тварь!» «Всему силу ведомо. От юродивых паршивых, которые осенью по селу шли». «Со всеми скопом блудила в свальном грехе, с Ионой, попишкой срамным, за аналоем емлась. Муж прознает, получишь свое, знать мало учил он тебя. Теперь и чана смерть убьет, в своем праве мужик». Иона обнял Лукирию, впавшую в полуобморок, и убежденно шептал «Не слушай, не слушай, молись, дьявол искушает тебя». У Лукерии заплетался язык, слова выходили обрывками, продираясь сквозь осипшее горло. «Молись, молись, развратница!» Захихикали голоса. «Не слышит твой боженька. отрекся от тебя, как и Митяйка отрёкся от гулящей мамаши. Нечего было с попёнком блудить!» Бучило шел следом за голосами, шарканьем и поскрёбыванием. «Хер знает, какую подлянку выкинут, надо держать ухо востро. Внутрь, может, и не пролезут, а поджечь запросто подожгут. Полыхнёт храм за милую душу. Лоб остро кольнуло, ледяные пальцы перебрали затылок, невесомо провели по вискам. Поганое ощущение копания в голове пропало так же внезапно, как появилось, оставив над бровями тупую, нудящую боль. Кто-то нахальный попытался заглянуть в разум несчастного упыря. Бучило попробовал мысленно идти по оставленному, быстро истончающемуся следу из злобы и ненависти и наткнулся на глухую черную стену. Дальше хода не было. Совсем рядом притаилось нечто поганое, скользкое, за версту разящее гарью и падалью. Бучило похабненько ухмыльнулся, встретив самое меньшее ровню себе. «Хм, будет весело». Поскуды на улице приглушенно загомонили, и тут же в стену последовал тяжелый удар. Потом еще и еще. Сруб пытаются порубить. «Так это долгонько, да и не даст ничего». Боженька и побеждает, потому как на стороне сатаны полудурки одни. Глухие удары сыпались в стену. Иконы подрагивали, отвечая встревоженным бряканием. Рух обернулся проверить своих. Ионы возле лукерия не было. Поп, расшатанный пьяной походкой, волочился к дверям. «Иона!» — шикнул Бучила. Батюшка не ответил и не обернулся, перекосившись на сторону и подволакивая левую ногу. Скрюченные руки потянулись к засову. Рух явно погорячился, отрядив всех придурков на противоположную сторону. Своих хватает, даже с избытком. «Стой, мудила!» Бучило дернулся к попу, понимая, что не успеет. Склизкая тварь, потерпев неудачу с вампиром, нашла лазейку в разум папа. «Твою же мать!» Орущие и долбящие бошками в стену паскуды просто отвлекали бдительного, но крайне доверчивого упыря. Бучило остановился на полушаге и сдавленно зарычал. Сучи Иона доковылял до дверей, рывком отбросил засов и свалился кулем. Снаружи клубилась непроглядная темнота. Темнота шуршала и постукивала сотнями тоненьких коготков. Сквозняк принес запах вековой пыли, разоренных склепов и плесени. Тьма порвалась, и в церковь вползла увитая клочьями ночного тумана извивающаяся кошмарная тварь. Громадная, сплюснутая многоножка — сотканная из голых костей, обрывков мертвецких саванов и высохшей плоти. Безглазую, матово-отблескивающую башку венчали четыре острых, трущихся друг о дружку серпа, приготовленных хватать, рвать и заталкивать в узкую слюнявую пасть. Уродливое ищадие мрака, прячущееся в древних могилах, веками спящее на ложе из трупов и высохших мумий, присоединяя их кости к своим. Десятки острых ножек, похожих на рыбьи кости, зацокали по полу, двигаясь волнообразно и хаотично, придавая движениям тела мерзкую грацию и красоту. Эта красота завораживала и притягивала. Разум кричал «Беги, дурак!», но ноги отказывались идти. У твари не было имени, ибо те, кто ее повидал, не могли ничего рассказать. Человеческие черепа, вживленные в тело чудовища, вопили разъявленными в мучительном крике, обтянутыми высохшей кожей ртами. «Лукерья, читай!» — заорал Бучила, обходя костяную многоножку по широкой дуге. Подлюка люка дернулась, распрямляя сегментированное тело в рывке, и рух сжал скобу. Вспыхнул порох на полке, волкомейка зашипела и дернулась норовистым конем. Бахнуло. Глаза застил вонючий, въедливый дым. Заряд картечи большей частью полоснул по святым, но кое-чего досталось им Несколько серебряных шариков ударили по хребту, с треском ломая полые кости. Уродина запищала, свившись в тугой скрипящий комок. Тоненькие ножки выстукивали по полу омерзительную мелодию, щелкнули жвала. Рух бросился прочь, отвлекая тварь на себя, за спиной шелестело и терлась, клубок распался, сегменты скрипели, бучило несся, роняя за собой, виты и подсвечники. Пожара уже не боялся. Хай горит, лишь бы сучара не сцепала. Знал, куда бежать, рассчитав все наперед. Он вихрем взлетел по ступенькам и оглянулся. Страшилище нагоняло, извиваясь огромным угрем и разбрызгивая склизкий коричневый гной. Проломленные кортечью кости скрижетали, ничуть не замедляя движение. Волкомейка пустая. Поповичам только брюхо отродию сатанинскому щекотать. Рух отступил на шаг, примерился и одним пинком опрокинул купель для крещения. Поток святой воды обрушился в фонтане брызг, хлынув навстречу чудовищу. Зашипело, тоненькие ножки растворились, словно угодив в кислоту. Тварь утробно всхлипнула и плюхнулась пузом в озеро из святой воды, корчась, ломая маслы и истаивая в облаке гнилого парка. Бучило удовлетворенных мыкнув провозгласил. «Крещается раб Божий!» «Костяное говно во имя Отца и Сына и всего прочего, аминь. Господ крестных прошу к столу». И тут же скривился, почувствовав жгучую боль. Брызги святой воды попали на оголившееся запястье. Рух задумчиво смотрел, как кожа шла пузырями и плавилась плоть, оставляя жуткие язвы и оголенную кость. Мда, не забывай, кто то есть». Лукирия усердно читала. Вот железная баба, такую надо за деньги на торге показывать, как создание диковинное и уникальное. А поп худосочный попался. Иона пришел в себя и силился встать. Руки подламывались, ноги безвольно скребли. По церкви стелилась вонь горелых костей. Рух поспешил к дверям, проигнорировав умоляющие стоны папа, И с грохотом захлопнул тяжелые створки. Приладил засов и стал лихорадочно перезаряжать пищаль. Пальцы не слушались. Победная эйфория схлынула, и Бучилу била мелкая противная дрожь. Он просыпал порох и сдавленно вымотрелся. «Заступа!» Иона подполз и ухватился за балахон. «Заступа! Не хотел я. Помуднение нашло». «Знаю!» — поморщился Рух. «Нечистый тебе приказал. Вроде невиновный, а все ж сунуть бы тебе в рожу пару разов. Чуть все через тебя к праотцам не ушли». И он всхлипнул. Сопли утри, ты же воин Христов, а воины Христовы ежеле и плачут, то только когда не видит никто. Мне велели, а я, а я дурак ты. Дурак! обрадованно согласился монах. Зря с тобой напросился, едва всех не сгубил. Ну ладно, бывает, смягчился Бучила. Все одно наше взяла. наше взяла! И он ослабенько улыбнулся и тут же спохватился, ткнув себя в лоб. Заступа! А нечистый все еще тут, а хер его знает. Рух затолкал в вду пыш. Хочешь, на всякий случай башку отстрелю. Самое надежное средство никаких повторных случаев одержимости нет. Заступа? Ну, раз нечистый мной овладел, значит, слаб вера я, значит, есть лазейка в душе. И он разорвал рясу на горле и хватал воздух ртом. Ответить рух не успел. В дверь тихонечко поскреблись и умоляющий голос позвал. «Эй, есть кто? Хлебцы подайте! Хлебушка!» «На, сука, жри!» Рух рывком распахнул дверь и пальнул в темнеющее за порогом пятно, в суете и заботах, не заметив, что на улице уже рассвело. Глава десятая. Бучила сидел на паперте и безучастно разглядывал изувеченный, вывернутый наизнанку труп. Воняло свежей кровью и человечьим дерьмом. Нависший над телом иона, раскачивался и причитал. «Богомилицу убил. Анфису, старушку благочестивую. Всегда с позаранку в храм божий шла. Угу, бог забирает лучших!» — буркнул Рух. Особых угрызений совести он не испытывал. Фатализм, как он есть, от судьбы не уйдешь. Может, как раз где-то охотник на вампиров заостряет осиновый кол. Дурное дело затеяли. И зато наказаны были... «Невинную душу сгубили?» «Я сгубил, не скули!» «Я позволение на читку дал, значит, и грех тот на мне!» «Забирай мне не жалко, только ради Бога не ной!» Померла и померла, ее и так на том свете заждались поди. «О живых подумай, монах, мертвые сами оплачут себя!» «Нет больше веры во мне!» «Кончилась вся!» – прошептал он потрескавшимися губами. «Давай расплачься еще, Христовоин траханый!» вспылил Бучила. «Вера кончилась, а может, и не было веры, а поп?» И он отшатнулся, словно ошпаренный, и зачастил. «Была вера, была, как не было». И тут же потух. «А если и не было, не знаю теперь». «Ты мне эту трехомодию брось», — повысил голос Бучила. «Мне срать, есть вера у тебя или нет? Руку под рясу запусти и проверь. Если яйца на месте, можно и без веры в Бога прожить. Мужиком будь, тогда и Господь поможет». Соплежуя ему ни к чему. Невинную душу жизни лишили. Иона сотрясся от беззвучных рыданий. «Прямо невинную!» – сплеснул руками рух. «Откуда я знаю? Может, у ней было сто мужиков?» «Вот ты заладил. Меня аж трясет. Виноват я, а самоедством маяться не привык. Знать на роду бабке было написано погибнуть за веру. Ты думал, с сатаной биться станешь и останешься чистеньким? Шалишь, поп». Дорога эта вымощена костями и залита кровью. Вот таких вот анфис. Вспомни отцов и матерей церкви, остановивших орды нечисти, Иоанна Демонобойцу, Татьяну Святую, Яна Пламенного. На образах они в белых плащах. Лики возвышенные, святости благородства, волной. История каждого тебе известна не хуже меня. В конце земного пути меч об колено и в дальний скид. «Грехи замаливать смертные, потому как груз великий на душе и руки по локоть в крови. Думаешь, им было легко? Вот сопли и подбери». Иоанна обмяк. За спиной зашумело, монах вскинулся, взлетел по ступеням и поддержал вышедшую лукерью. На почерневшем бабьем лице залегли синие тени, глаза блестели нездоровым огнем. Взгляд блуждал, словно не в силах остановиться. Вокруг губ залегла сетка мелких морщин. Лукерья сорвала платок. Иона ахнул. В густые лукерьины волосы пробилась молочно-белая седина. Глава 11 Вечером третьего дня собрались измотанные, обессиленные, молчаливые. Некрепкий, прерывистый, наполненный кошмарами сон налил головы тяжестью, а тела кипящим свинцом. Каждое движение отдавалось ноющей болью. На Лукирию было страшно смотреть. Она еще больше почернела, осунулась и схудала, превратившись в старуху. Иона, видать, вообще глаз не сомкнул. Рух, как оставил его молящимся перед образами, так и нашел. Бучила обошел церковь и собрал военный совет. Вурдалак, полубезумная баба и пошатнувшийся в вере монах. Христово войско, каких поискать? Рух многозначительно помолчал и сказал. «Осталась последняя ночь. Что будет, неведаю, готовьтесь к самому худшему. Лукирия, если не отступишься, к утру сына вернешь, не дашь нечистью обратиться и сатане остатки жизни служить. Иона, Озришь сегодня истинного врага, если вера с тобой, победишь, если нет веры, падешь. Еще не поздно уйти, никто не осудит». «Не уйду», Иона упрямо мотнул головой. «Боюсь, спасу нет, и не скрываю того, но ежели отступлю, себя прокляну. С вами я, от начала и до конца». Бучила пристально поглядел монаху в глаза. Всегда нравились люди с железом внутри. Вроде хлипок собой, голосок тоненький, пуглив, как зайчишка, а вон оно, твердо стоит и не своротишь ничем. «Ну, тогда начнем, помолясь», — кивнул Рух. Лукерья, запинаясь и выставив руки перед собой, как слепая, Дошла до икона Стаса и тяжело бухнулась на колени. Слабый, надтреснутый голос заполнил церковь молитвой, и он окрутился рядом, не находя себе места. Бучило ждал, ждал сам не зная чего. Нечистый, скорее всего, явится сам, а уж кем окажется, остается только гадать. А гадать рух не любил. Все едино, кому рога оббивать. Время густило во мраке, разбавленном зыбким пламенем свеч. В полночь дверь вылетела, засов переломился соломиной. Одна створка грохнулась на пол, вторая повисла на вывороченных петлях. С улицы пролилась дымная полоска лунного света, проложив дорогу из мира мёртвых к миру живых. В церковь медленно вошла человеческая фигура, облепленная клочьями тьмы. Неясно было, где кончался человек и начинался чернильный удушающий мрак. Рух разглядел сутуленного высокого мужика, Полностью голова. Под кожей полночного гостя бугрились и двигались узлы и наросты. Мятое лицо напоминало маску, содранную с чужой головы. Человек двигался рвано и хаотично, с трудом переставляя ноги и загребая руками перед собой. Тело покрывали рваные раны. В дыре на боку проглядывались ребра. Левая половина лица была изорвана до кости. Лоскутья кожи закрывали вытекший глаз. Впереди себя человек гнал запах смерти, разложения и чего-то еще, чего Рух пока не сумел определить. Одно точно, в храм приперся заложный, поднятый из могилы ненавистью и злым колдовством. И тут Бучило понял, что за запах примешивался к привычному аромату жившего мертвяка. От гости разила демоном, горелой плотью, пламенем и дымом серных котлов. Тяжелая, страшная, опасная вонь. Рух понял, кто перед ним. Ноги чуть повело. Из всех возможных паскудств выпало, естественно, самое паскудное. Клят. Но ну вот никогда не везло. «Лукерья!» Требовательно позвал гость скрипучим жужжащим голосом. «Муж пришел, Лукерья! Встречай!» Тьма исторгла человека на колышущийся свет десятка свечей. И он одернулся навстречу, остановился и ахнул. «Петр?» «Уже нет», — глухо обронил в звенящую пустоту. «Бес это, натянувший шкуру Петра, ища Диадова». Руху разом открылась картина. Резкие перемены в поведении лукириного мужа, подлость, непомерная злость. Мог бы и раньше догадаться, дурак. Отгадка, как водится, на самом видном месте была. «А ты заступа умный!» Бес оскалился, показав на мгновение загнутые клыки. «Давно в петрушке сидишь?» — осведомился Бучила. «Давненько!» — нечистый сладко зажмурился. «Дрянь человечешка, был. Мелкими страстишками душу, словно червяк, древоточится и сгрызк. Я ему на ухо нашептал, он и открылся, без усилий я им овладел. Большие надежды на Петюнечку возлагал. Здесь, в селе, развернуться негде было. Подались мы с Петюней в Москву. А там подвел он меня». Упился в говнину, в канаву упал, захлебнулся блевотиной. Свиньи объели его. Безжалостливо продемонстрировал изжованную руку без пальцев. «Ясно», — кивнул Бучила. «А без тела тебе в этом мире не жить. Вернешься ни с чем, хозяин выдерет хвост. А тут невиданная удача. Смертная баба от одержимого понесла. Питюня про то Тони рылом не знал. А ты ведал своим поросячим мурлом. Обычно семя бесовское. Ростков не дает, Один шанс на тьму тем, и тот выпал тебе. Ребенок тот будет наречен открывающий врата, и войско сатанинское хлынет в божеский мир, как предсказано в кодексе Езекиля. И тогда ты всем рискнул, стал ждать, когда разродится Лукерия, чтобы ребенка забрать. Слабел, медленно увидал, но дождался. все, по-твоему вышло. Одно не срослось. упыри проклятый богом и людьми, встал на пути. «Жизнь полна иронии, не правда ли, бес?» «Встал на пути?» — хохотнул нечистый. «Не льсти себе, кровопийца! Два дня лукирия выгадал. Крохотная помеха, заноза в заднице не более того». Бес рванул руками плоть на груди. Гнилая кожа треснула, выпустив волну гнилий протухших яиц. На пороге церкви в корчах рождался дьявольский мотылек. Сдирая чужую шкуру омерзительным коконом. ванища ела глаза, на пол хлынули потоки слизи, гноя и переваренных потрохов. Остатки петьки Ратова опали осенним листом, а из них поднялась сухощавая, приземистая, аспидно черная тварь. Пламя свечей отражалось на лоснящейся шкуре, с легким хлопком раскрылись и медленно сложились за горбатой спиной Два кожистых полупрозрачных крыла, испещренных сеточкой вен. С узкой, как лезвие топора, башки злобно уставились крохотные черные лупала. Две дырки вместо носа с шумом тянули застоявшийся воздух. В безгубой пасте, полной острых клыков, ворочился длинный, сочащийся вонючий жижий язык. Тварь потянулась, пощелкивая костями, перебрала загнутыми когтями и довольно выдохнула. Ох, хорошо! Бучила невольно отступил на два шага назад. Бес засиделся в мертвом теле, ослаб, и это давало призрачный шанс. Опаснее врага рух еще не встречал. Виданное или дело, чтобы демон в церковь зашел? Теперь чистый или заберет ребенка, или не извергнется в ад. Изыди, сатанинское отродье! И он охрабро перекрестил беса: Куда лезешь, поп? Демон кровожадно осклабился. Бессилен твой крест. «Ибо Бога в тебе ни капельки нет. Знаю, на лукерию давненько глаз положил, еще при муже живом. Мысли твои срамные читаю, монах. За грехи твои Бог покинул тебя. Пусто внутри. Одна черни. от того вчера я в душу твою с превеликой легкостью влез. Не душа, а душонка. Тряпка гнилая. Мой ты теперь, и она моя». «Не слушай беса Иона», — предупредил Рух. «Ложь. Первое оружие сатаны». Монах беспомощно взглянул на Бучилу. Губы дрогнули. «То правда, люба мне, Лукерьюшка. Исповедь ее слушал о жизни горемычной, о муже-тиране, о надежде, о Боге. Жалел поначалу, а потом прикипел. Сна лишился, только и думал о ней. Грешен без меры, и веры во мне никакой». Попа глянулся на Лукерью. Баба продолжала читать, словно не видя и не слыша ничего вокруг. Снова сопельки распустил. Ну-ну. Рух отошел в сторону и положил волкомейку на пол. Эх, не так все задумывал. Да чего уж теперь. Заступа, поперхнулся Иона. Ты, ты должен защищать. Мы тут из-за тебя. Ты, значит, на попятную в грехах каяться вздумал, а мне больше всех надо, огрызнулся Бучила. Не, поп, так не пойдет. Чтишь договор, упырь, промурлыкал нечистый. Что? сказал, как сплюнул Бучила. Все он начал, кроме одного пустяка. Противником оказался бес, демоны из сраного ада. После пагубы между первородными вампирами и демонами полыхнула война за право властвовать над людьми, собирая обильную дань кровью и душами. Вампиры были повержены, и был подписан договор. Отныне и навеки вампиры отказывались выступать против посланников ада. Нарушить договор значит подписать себе приговор. Тебя будут преследовать, как бешеную собаку, и вампиры, и демоны. Можно убегать, прятаться, заметать следы, веками жить в вечном страхе. От расплаты все равно не уйдешь. Тота! -то! Бес направился к лукерье колченогой походкой, оставляя когтями глубокие царапины на полу. рух уставился на Иону, кося глаза на пещаль. Чего стоишь, идиот? Заберет он бабу твою и тебя заберет. Иона растерянный, перепуганный до смерти. Сломленный. Замер с разъявленным ртом. Демон доковылял до лукирии и уткнулся в невидимую стену. Лопищи зашарили в воздухе, ощупывая препятствия. Рух улыбнулся. Кто умный? Бучило умный. Загодя начертил защитный круг солью, ножом из небесного железа и кровью черной козы. Последняя стена против тьмы. Демон резко повернул морщинистую башку. Глаза полыхнули багровым огнем. «Убери!» «Ого, про круг-то я и забыл!» Всполошился Бучила и бросился устранять препятствия, одарив Иону испепеляющим взглядом. «Это я мигом!» «Нравится людишкам прислуживать?» Насмешливо осведомился бес. Рух, нагнувшись смахнуть черту, застыл и парировал. «Матушка не жаловалась твоя!» Демон глухо зарычал, крылья дернулись, когтистая лапа молнии молниеносно сцапала Бучилу за горло. «Повтори!» Бес притянул жертву, и рух едва не сблевал от тухлой вони из черного рта. «Лапы убери, хвостатый!» Бучила одной рукой раскрыл когтистую хватку и внутренне возликовал. без промыкавшись в мертвеце, и правда здорово ослабел. Можно с ним справиться, если б не договор. «После поговорим!» без нехотя убрал лапу. «К руку, бе!» опрокинулся рылом вперед, наткнулся на невидимую стену и упал на колени. Позади белела перекошенная морда Ионы, огревшего беса со всего маху серебряным распятием между крыл. Священник был страшен, расхристанный, обезумевший, злой. Волосы на голове встали дыбом, борода растрепалась. Раскалившийся крест с грохотом выпал из рук. «Пищаль, тащи, полудурок! Пищаль!» заорал Рух, откатываясь в сторону. Бес ревел от боли и ярости. И он опомнился мелко меня, сбегал к дверям и вернулся с волкомейкой в дрожащих руках. Огнебойную науку монах усвоил сполна. В пламени раздуваемого фитиля на миг высветились налитые кровью глаза. Зашипела, слепящая вспышка высветила иконы. Беса швырнула, размазала по стене. Он истошно завыл, барахтаясь на полу и раздирая когтями рваной раны. Серебро беспощадно прожигало нутро. Бучило чудом ушел от картечи и глянул через плечо. Лукирия продолжала читать, заткнув уши и раскачиваясь, как пьяная. Иона клацал серпентином, забыв о перезарядке, что-то орал. Но точно дурак, значит, далеко по церковной части пойдет. дымился и полз к высаженным дверям. Иона, впав в неистовство, догнал его в три огромных прыжка — Перехватил волкомейку за ствол и принялся херачить демона прикладом, почём попало. Трещали сломанные кости. Повисло порванное крыло, волочась по полу скомканной тряпкой. Бес отмахнулся, и он отлетел пушинкой, шмякнулся со всего маху и тут же вскочил, сплёвывая повисшую на подбородке кровь. Берсерк драной. Монах, потеряв пищали, спустил яростно писклявый боевой клич, и с разбегу прыгнул бесу на спину, ногами вперёд. Бучило лишь руками всплеснул. «Бо Совсем озверел!» И откуда взялось? «В тихом омуте!» Демон полз к выходу, подтягиваясь передними лапами, стремясь убраться в стылую темноту, найти берлогу и залезать в страшные раны. Угольья глаз на миг зацепились за руха, и бес умоляюще прошептал. «П «Помоги!» «Ага, уже бегу!» ухмыльнулся Бучила. «Договор!» «Подотрись договором своим! Он мне не вели трогать тебя обломать, а другим-то пожалуйста!» Иона вооружился массивным подсвечником, размахнулся, но подступивший Бучила перехватил руку. Поп дернулся, заворчал, попытался ударить вампира свободным кулаком и резко остановился. В глазах появилась осмысленность, смывая кровавую пелену. «Ты отдохни, не силуй себя!» вкратчиво улыбнулся Бучила. «Беса просто не взять. Всего и стыкай, на части порви. все одно оклемается». «И чего делать?» заорал буреваемой жаждой убийства Иона. «Теперь настоящий воин Христов». «А ничего, есть тут у меня умельцы одни», подмигнул Рух. Бес переполз через порог, подтянул отказавшие задние лапы и тяжело свалился с паперти вниз. Мешанины обожженной плоти сломанных костей и порванных крыл. Бучила вышел следом, брезгливо обходя подтеки черной, дурно пахнущей крови, и свистанул в два пальца. В темноте среди угрюмых надгробий проявились низкие тени. Фигуры поплыли в полосах промозглого хмельного тумана, превратившись в хмурых, неразговорчивых домовых, увешанных оружием с ног до головы. Рух узнал вредного Мирошку и того, второго, чье имя совсем позабыл. Домовых было больше десятка. «Вот теперь тебе будет заноза в заднице, сожжённой длины», посочувствовал демону рух. Бес сдавленно зарычал, сились подняться на подламывающихся руках. Из толпы домовых степенно вышел Авдей пута, со свертком в руках поглядел на беса и пробасил: «Этот, что ли?» «Этот», — кивнул Бучила. «Племеша твоего загубил и ребёнка украл». «Хорошо». Авдей бородой указал своим «Забирайте, ребята!» без вскинулся, заорал, готовясь подороже продать свою жизнь, но битвы не вышло. Домовые заработали увесистыми резными дубинками, сильные удары, бросили демона ниц. Молчаливые коротышки подхватили жертву под руки и потащили за церковь. «Моя воля, я б его неделю на куски распускал!» Пожалился Авдей. «Времени нет!» — развел руками Бучила. «Уговор есть уговор!» Авдей недовольно запыхтел. «Натешиться не даешь. На, твоё!» Он бросил сверток, рух поймал на лету. Ткань развернулась, приоткрыв сморщенное личико подменыша. «Забавная какая зверуха!» — сказал Авдей. «Всего на денёк ты мне ее на сохранение дал, а я как к родному душу и прикипел. Ножиком тычу, а он ножками сучит и улыбка до самых ушей. Ну, бывай заступа, некогда мне». Главный Нелюдовский домовой в развалочку скрылся во тьме, и он одернулся было за ним, но рух удержал, шепнув на ухо. Не стоит на это смотреть. Досталась падле самая поганая смерть. А это и правда бес, голос Ион и дрожал. Ни рогов, ни копыт, ни поросячего пятака. Много ты понимаешь, обиделся рух. Бесы с рогами и копытами только в книжках твоих потому как ни один пачкун бумажный живого нечистого в глаза не видал. А ты зрел, за это мне спасибо скажи». Он увлек монаха в церковь. Звезды блекли, небо на востоке, за изломом черных лесов пронзила светлая полоса. Свежий ветер, ворвавшийся в храм, разогнал вонь серы, горелой плоти и протухшей воды. Лукерия завалилась на бок в охранном круге и молилась почти неслышно. «Ну вот теперь точно вдова». Неуместно подумал Бучила. Его немножко трясло, ноги подкашивались. На погосте истошно вылове сжал раздираемый по косточкам бес. Так кричат, если шкуру сдирают живьем или льют на темечко кипящий свинец. Домовые мастера в таковских делах. Не дай Боже им, когда дороженьку перейти. Лучше заранее руки на себя наложить. Село полыхнуло собачьим воем, лаем и скулежом. В Нелюдово нынче выдалась беспокойная ночь. Из серой туманной дымки выплыла низенькая фигура, и Руха познал Нахального, задаваку Мирошку. Домовой с ног до головы изляпанный вонючей черной жижей, подошел, шмякнул на паперть кожаный мешок и сказал. ⁇ Во, ваша пропажа! ⁇⁇ отдал, понимающе ухмыльнулся Бучила. ⁇ А куда деваться ему? ⁇ Мирошка пожал плечами и, уходя, предупредил. ⁇ Не прозевай, Пырь, сейчас будем кончать. ⁇ Это чего? ⁇ Иоанна опасливо косился на подтекающий слизью подарок. Рух молча распахнул мешок, подозрительно похожий на обрывок крыла. Внутри скорчился, подтянув ножки и ручки к груди крохотный, надрывно сопящий младенец. "Митяйка", ахнул Леона, крестясь. "Он самый", подтвердил Рух, «Возвращен могучим вордолачьем умом, материнской молитвой и острым ножом домовых. Теперь дело за малым. Где без притал дитя?" И он и застыл. «А вот этого тебе, поп, лучше не знать». Рух назидательно воздел палец вверх. «Хватай ребенка и живо за мной». Занялся рассвет. Визжание демона резко оборвалось. Бучила перехватил подменыша за ноги и одним махом отсек крохотную башку, обрывая всякую связь между матерью, спасенным ребенком и колдовством. Кровь плеснула на руки и на пол. «Языческий ритуал в стенах христианского храма». И он обережно передал сморщенного синенького младенчика матери. Лукирия всхлипнула, слезы хлынули в два бурных ручья. Младенец тянул ручонки и пускал пузыри. Лукирийные глаза, полные боли и ужаса смотрели на Руха. Вурдалак едва заметно пожал плечами. Дескать тебе решать. Лукирия поцеловала Митяйку, отстранилась на миг и крепко-крепко прижала крохотную головку к груди. И он к ним. Но Бучила перехватил священника за руку, тихонько предупредив «Не суйся». Было в голосе упыря что-то, заставившее Иону молча досмотреть, как мать душила собственное дитя. Лукерия сделала выбор, и один бог знал, верный он или нет. Долгожданный ребенок с каплей бесовской крови, плоть от плоти отца, вечное напоминание о пережитом ужасе. У каждого свой крест, и Лукирия волокла свой на Голгофу, сгибаясь под тяжестью самого страшного из грехов. Со стороны казалось, мать обнимает дитя. Митяйка трепыхался, пытаясь сделать единственный вдох, дернул ножками и обмяк. Лукирия с глухим рыданием повалилась ничком и свернулась калачиком вокруг затихшего тельца. Такова плата Лукирия, подумал Рух. Теперь плачь, молись и меня проклинай. «Сыном твоим увижусь в аду, будет он мне обвинителем и судьей». А потом они сидели редком на ступенях и смотрели на самый красивый в жизни рассвет. Потерявший и заново обредший веру монах, рано посидевшая женщина с мертвым детем на руках и проклятый богом и людьми вурдалак. И солнце светило им одинаково.